Глава 27. Последующие несколько дней проходят в каком-то подавленном настроении с примесью мрачности. За это время Джексон успевает организовать прощальную службу по погибшим друзьям и Оуэну, на которую привозит настоящего священника. От ученых пока нет никаких новостей, отчего атмосфера уныния еще более усиливается. Насколько я знаю, Джорджия перестала пускать Джексона на порог лаборатории, отчего он... ходит в состоянии вечного недовольства за это время Харпер успевает поставить на ноги всех пострадавших да так что у них не остается ни одного следа на теле напоминающего о произошедшем вылечить удается всех кроме джонни парень получил настолько серьезные травмы что едва выкарабкался из мира мертвых он потерял глаз и частично лишился зрения на оставшемся а его лицо теперь уродует шрамы оставшиеся от когтей монстра В остальном физически он почти здоров, а психологически он ушел в себя и отказывается общаться со всеми, кроме нескольких человек. В этот узкий круг входят только Картер, Кеннет и Харпер. Я даже не пыталась приблизиться к нему. Картер все равно бы меня не пустил. Да и, честно говоря, я понятия не имею, что сказала бы Джонни в качестве поддержки. Вряд ли такие слова кто-нибудь уже придумал. С Картером мы проводим не слишком много времени вместе. Он практически все время занят какими-то загадочными делами с Джародом Джексоном и Ники. Последний из них практически перестал улыбаться, хотя мне и могло показаться, потому что полноценного общения с Ники у меня тоже не было. Разговор с Картером о подаренных Джексоном ключах от дома я откладываю на неопределенный срок, потому что считаю его абсолютно неуместным в данное время. Но тем не менее, сегодня, во второй половине дня, устав от безделья, я на свой страх и риск В одиночку отправляюсь на поиски «Диабло Роуд», что оказалось совсем несложно. Нужная улица и тот самый дом и правда обнаруживаются в трех минутах ходьбы от фонтана. Снаружи здание оказывается ничем не примечательным, точно таким же, как и соседние дома. Внутри две спальни, большая гостиная и кухня. Жилье нравится мне с первого взгляда, и я со вздохом покидаю его и направляюсь в обратный путь. На подходе к площади слышу урчание автомобильных моторов и слегка ускоряю шаг. покидая улицу, идущую перпендикулярно Диабло-Роуд, и выхожу на площадь, оглядывая её. Помост, на котором вскрывали матку Хакатуре, давно убрали, а с дорожной плитки смыли кровь тварей. Замечаю Джексона, шагающего в сторону бара. Он притормаживает и взмахивает рукой, приветствуя меня. Направляюсь в его сторону, наблюдая, как из нескольких машин, что припарковались у бара, выходит дядя, Джо и ее мама. а также несколько военных и незнакомая мне женщина. Подхожу ближе. Джексон как раз достает рацию и связывается с кем-то по ней. «Отбой, Эмили, со мной. Ждем вас в баре». Подхожу поближе и с улыбкой с дядей Кейт и Джорджии. «Привет. А что происходит?» «Мы разобрались», — сообщает Джоэл, лучезарно улыбается, когда видит мой потрясенный вид. «Правда?» — спрашиваю я, ощущая, как внезапно пересыхает в горле. «Ага». подтверждает она, все так же сияя от «И что? Вы приехали, чтобы это отметить?» Дядя Майк и Кейт переглядываются и смеются. «Мы здесь, чтобы обсудить дальнейшую стратегию поведения», сообщает дядя. «Нам предстоит закрыть порталы и разобраться с открывающими их тварями. Идем внутрь». Дядя Майк открывает дверь, пропуская сначала незнакомую мне женщину, следом заходит Джорджи и ее мама. «Эмили, можно тебя на пару слов?» спрашивает Джексон. Улыбаюсь и киваю дяде. Он скрывается в баре, оставляя нас наедине. Джексон дожидается, когда все остальные зайдут тоже. После этого угрюмо смотрит на меня. Складываю руки на груди, готовая защищаться. "Ну что опять? Где тебя насила?" спрашивает он. Пожимаю плечами и честно отвечаю. "На Диабло Роут 1127". Джексон моргает, затем медленно кивает. "Ну и как тебе дом? Симпатичный, когда переезжаете?" С укором смотрю на него. отчего Джексон кривовато улыбается. «Не думаю, что сейчас подходящее время. Кроме того, я пока не обсуждала это с Картером». Джексон отмахивается. «Он согласен». Хмуро смотрю в ответ. «Тебе-то откуда знать?» Он склоняет голову на бок, после чего сообщает. «Ну, во-первых, я мужчина, я в этом разбираюсь. Хмыкаю, но становлюсь серьёзной, когда Джексон строго смотрит мне в глаза. А во-вторых, он сам сказал мне об этом, когда я спросил его». Воздух застревает в горле, и я едва не закашливаюсь, поэтому мне удается только недовольно прошипеть. «Что ты сделал?» «Потом спасибо скажешь», — заявляет Купер, а я борюсь с противоречивым желанием врезать ему или поблагодарить. Он сделал половину дела, но мне все равно придется самой поговорить с Картером, а я от чего-то страшусь этого разговора. Джексон оборачивается и сообщает. А вот и они. Слегка смещаясь в сторону и смотрю за спину Джексона. К нам приближаются Картер, Ники, Максим, Джаред, Кеннет и Харпер. Дожидаемся их и заходим в бар, где заняты практически все столики. Возле сцены стоят Кейт и Джо, а также та самая женщина, что приехала с ними. Скорее всего, она тоже из ученых. Занимаю ближайший к выходу столик и с интересом рассматриваю ее. Средний рост, темные волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, а строгие карие глаза внимательно оглядывают всех присутствующих. Отворачиваюсь от нее. И смотрю на Джареда, который садится за один со мной столик. Картер проходит мимо и усаживается за соседний, поставив при этом стул поближе к моему. Улыбаюсь ему, на что тоже получаю теплую улыбку и нежное поглаживание запястья. «Итак, раз все собрались, пожалуй, стоит начать», — объявляет дядя Майк. В помещении повисает тишина. Все сосредоточенно смотрят на Джорджию, которая делает небольшой шаг вперед. Перевожу взгляд на Кейт. И замечая, с каким теплом она смотрит на Джареда. понимаю, насколько сильно соскучилась по маме, но сейчас еще не время для встречи. Наша работа по изучению способности матки хакатури закончена. Довольным тоном сообщает Джорджи. Как я и предполагала в своем раннем исследовании на мертвом образце, все дело в ее сердце. Именно оно ее единственное слабое место. В нем расположен... Хм, Своеобразный мешок, в котором хранятся сердца самцов, дающие матке энергию для создания не только потомства, но и новых порталов. И чтобы предотвратить возникновение столбов света, необходимо убить тварь особым способом, исключающим ее из уравнения жертвоприношения. Нужно попасть в сердце твари, тогда она не сможет открыть дверь в другой мир, даже если для этого будет принесено достаточно других жертв. Это невероятно сложно, да, но не невозможно. Картер и его люди не раз доказывали, что можно уничтожить даже самого сильного монстра. Осталось только подобрать или создать такое оружие, которое способно пробить защиту главной самки, чтобы без потерь с нашей стороны попасть ей точно в сердце. Подумаем. Задумчиво произносит Картер, а я тихо выдыхаю, не представляя, как мы справимся. А мы обязаны справиться, иначе наш мир ждет та же участь, что и мир Картера. Теперь мы хотя бы знаем, что стоит делать, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. «А что насчет порталов? Как закрыть их?» — спрашивает Ники, хмуро глядя на Джо. Незнакомая женщина-учёный делает шаг вперед и становится рядом с Джо. «Для начала позвольте представиться», — начинает она деловым тоном. «Меня зовут доктор Мэйбл Симмонс. Я профессор ядерной физики и астрофизики. В последние несколько месяцев Я вела работу с командой ученых, призванных решить проблему закрытия порталов, и в данный момент я с уверенностью могу заявить, что мы пришли к единственному возможному решению данной проблемы. Ключевым моментом стало исследование доктора Льюиса Гранта. Тяжело сглатываю, потрясенно смотрю на доктора Симмонс. Значит, вот как выглядит ученый, который заменил папу в решении проблемы закрытия порталов. Ее последняя реплика мне не совсем понятна, поэтому я уточняю. «Что вы имеете в виду?» Доктор Симмонс переводит внимание на меня, после чего серьезно заявляет. «Доктор Грант создал прибор, с помощью которого мы закроем порталы». Недоверчиво качаю головой. «Вы ошибаетесь», — произношу негромко, ощущая, как жар, заливает руки и шею при воспоминании о том, что случилось с папой, когда он воспользовался прибором, и у него ничего не вышло. Прибор не работает. Доктор Симон смотрит на меня предельно серьезно. Простите, но никакой ошибки нет. Прибор работает, и мы готовы это доказать. Нет. Протестую я и поднимаюсь на ноги. Я была свидетелем того, как этот прибор пытались использовать по назначению. Ничего не вышло. Женщина хмурится и уточняет. Портал не закрылся? Закрылся, но... О чем я и говорю, прибор исправен. Да подождите вы! Почти выкрикиваю я, чего-то начиная задыхаться. Портал закрылся, но через несколько минут появился вновь. Доктор Симонс хмурится чуть сильнее и заявляет. «Это невозможно. Я видела это своими глазами, чёрт возьми. Эмили!» — строго произносит дядя Майк, но я не обращаю на него никакого внимания, как и на то, что Картер берет меня за руку и тянет к себе. Сверлю ученую гневным взглядом, хотя не понимаю, почему злюсь на неё, ведь не она же выстрелила папе в голову. Я не это имела в виду. Мягко произносит женщина, глядя на меня. Прибор так не работает. Он может только закрыть портал, но не открыть его. Это прерогатива существ, изучаемых докторами Купер. В тот день у портала не было самок. Потрясенно смотрю на Картера, вспоминая события того вечера. Портал вновь открыла матка, но как же жертва? Возвращаюсь воспоминаниями в разговор с Мейсоном. В момент их прихода у портала погибли Брэндон, Скотт, Томас и Итан. Уверенно, раз Мейсон выжил, ему удалось уничтожить напавшего на них монстра. Это и была жертва. Матка может открыть портал, а потом принести себя в жертву? Или она должна сделать это сразу?» Мертвым голосом спрашиваю у Картера. Он смотрит на меня, и в его глазах загорается понимание того, к чему я веду. «Думаю, может», — вместо него отвечает Кейт. «Только таким образом она расходует всю свою энергию, практически теряя силу». «Скорее всего, именно поэтому я обнаружила в сердечном мешке той самки немного пыли от сердец самцов, но не более», — сообщает Джорджия, но я слышу ее как сквозь вату. Поворачиваюсь к Кеннету и смотрю на него с трудом, сдерживая слезы. Он в ответ смотрит четко мне в глаза, и я вижу за его карими радужками осознание того, что мой отец был ни в чем не виноват. Он сделал то, о чем просил его Кеннет, закрыл портал. Кеннет убил папу ни за что. Делаю шаг по направлению к нему, сама не зная, что собираюсь сделать. Но меня останавливает хлопок входной двери, поворачиваясь в ту сторону, и смотрю на вновь вошедших военных, которые над чем-то смеются. Улыбка застывает на губах идущего первым, когда он видит Джарада. Его взгляд скользит по мне, потому что я стою ближе всех к Куперу. Вижу, как зрачки военного расширяются, когда он снова смотрит на Джарада. «Дезертир!» Восклицает он и хватается за оружие, двое его друзей делают то же самое. Словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как мужчина направляет оружие на Джареда. Не раздумывая, бросаясь к нему и что есть силы, толкая в сторону. «Отставить, капитан!» — гремит голос дяди, но слишком поздно. Выстрел оглушает, Джаред летит на пол, а мой бок обжигает адским пламенем. Кто-то толкает меня в спину, а затем практически одновременно раздаются еще два выстрела. Падаю над Джареда и кричу от боли, глядя в его потрясенно распахнутые глаза. До слуха долетают крики и шум сдвигаемых стульев. Чувствую, как пульсирует место ранения, а кровь толчками покидает тело, заливая мою одежду и Джареда. С трудом отстраняюсь и снова кричу, не в силах терпеть жестокие муки. Джаред садится вместе со мной и зажимает мою рану ладонями, что-то крича. Сквозь звон в ушах разбирают только имя Джексона. Быстро оглядываясь, Зрение туманится от боли, Но я вижу тело убитого военного, что подстрелил меня. Двоих его друзей повалили на пол и скрутили люди Джексона. «Картер», — шепчу я. «Где он? Мне нужен Картер». Оглядываясь и замирая, задохнувшись на вдохе, Картер лежит на полу в трех шагах от меня. По его футболке на груди растекается красное пятно. «Нет!» Воплю, что и силы, и с трудом вырываюсь из схватки Джарода, после чего снова ору, но уже от боли. Подползаю к Картеру и смотрю на его бледное лицо с закрытыми глазами. А потом и на кровь. Ее так много, что мне становится во сто крат хуже. «Помогите ему!» Кручу головой, но не вижу никого, кроме склонившегося над братом Кеннета. Он смотрит на мой кулон. И я вспоминаю все, что говорил Картер о свойствах этой дряни. Это конкретное сердце сильнее тех, что мы добываем из обычных монстров. Срываю кулон шеи, порвав при этом цепочку, вручаю Кеннету и шепчу. «Помоги ему!» «Пожалуйста, спаси его!» Кеннет забирает кулон и уступает место Харперу. Втягиваю носом воздух. От запаха крови кружится голова, а боль от пулевого ранения распространяется по всему телу, захватывая каждую клетку. Меня оттаскивают в сторону, но я неотрывно смотрю на Картера, который так и лежит, не подавая признаков жизни. Его бледное лицо. Последнее, что я вижу перед тем, как теряю связь с реальностью и отключаюсь.